3.15. Адив. Адофель говорил. Три дня. Он редко ошибается. Но сейчас ошибся. Корсвейн выходит на парапет третичного портала. Магистр капитулы смотрит вниз со стены, изучая ведущие к вратам длинные ущелье. «У меня нет объяснения», – произносит Адофель, прежде чем Корсвейн успевает открыть рот. Я был уверен, что у нас есть время. Он указывает вперед. Каменистые склоны внизу покрыты толстым слоем пепла и снега, но в дальней части прохода, в ветровой тени горы, лежат голые черные скалы. Там что-то движется, не тревожа ни один из установленных датчиков. Корсвейн слышит гул азив, ночной стрек от насекомых, которые обитатели пустынь Древней Теры считали голосом демонов. Он видит поток, текущий вверх по дну глубокого ущелья. Пока еще очень далеко. Крохотный ручеек, похожий на первые струи талой по весне воды, струится между камнями, то появляясь, то исчезая из виду. Там, где лучи света касаются потока, он начинает блестеть, переливаясь синим и зеленым, как жило драгоценных камней. Сейчас невозможно разглядеть, что там движется, но Корсвейн уверен, что это не люди, а масса маленьких блестящих существ. Живой ковер из жуков, мух. Сплошной поток насекомых ползет вверх по ущелью. Сколько их там? Сколько миллиардов существ нужно, чтобы получился блестящий ручей, различимый с такого расстояния? Тропинку далеко внизу затянуло пеленой тумана. Но когда дымка рассеивается, на черных скалах возникает силуэт. Кто-то неотрывно смотрит на замершего на утёсах Корсвейна. Насекомые замирают у ног незваного гостя, будто упершись в невидимую преграду. Это Тифон. Калос Тифон, гордый сын Барбаруса, первый капитан 14-го легиона. Он выглядит точно как в первую встречу с Корсвейном много лет назад, до того, как начался этот ад. Его броня блестит в холодном свете. Он поднимает руку в почти что братском приветствии. Ты сломлен, говорит Тифон. Это просто шепот, но рыцарь отчетливо слышит каждое слово, как если бы они стояли лицом к лицу. Корсвейн, ты сломлен внутри и снаружи. Наша долгая игра в войну приближается к завершению, и в знак уважения мы предлагаем тебе сдаться. Сдайся нам! Не нужно сражаться. Ты можешь предложить мне только смерть, кричит в ответ Синишаль. Ему приходится повышать голос, чтобы собеседник в тысячи метров мог его услышать. Негромкий же голос Тифона звучит прямо в ушах темного ангела. Разумеется. Только смерть. Но ей не обязательно быть насильственной. Ты можешь уберечь себя от клинка. Сдайся, и она станет безболезненной. Спокойное погружение в небытие. Мы предлагаем эту честь только достойным противникам. Забудем взаимные обиды. Прими тот факт, что ты сломлен, и вместе с ним прими наш дар. Убереги себя от боли и противлений неизбежному». Голос Вестника Гвардии Смерти звучит властно, честно и уважительно. «Это предложение от одного воина к другому, оно исполнено достоинства и великодушие». Тифон учтив. Корсвейн сам бы предложил врагу в безнадежном положении те же условия. На мгновение он их даже обдумывает. Будет так просто оставить все позади, прекратить. Сир, ваша светлость. Синишаль переводит взгляд на Адофеля. Кровь преисподней, тихо произносит воин. Желание согласиться почти непреодолимо. Корсвейн кивает. Ты тоже это чувствуешь? Да, оно как зуд в сердце. «Что с нами не так? Что он делает?» «В жилах Тифона всегда текла ведьмина кровь», — говорит Синишаль и оглядывается. «Значительная часть его войска занята охраной прохода. Темные ангелы стоят и наверху, вдоль зазубренного скалистого гребня, и на периметрах стен и орудийных платформах ниже по склону. Их должно быть больше, но они неправильно рассчитали время». Многие не успели прибыть на боевые посты или заняты зачисткой внутренних помещений горы. Они думали, что есть еще три дня. Адафель так сказал. «Как у Тифона получилось добраться так быстро? И почему он пришел один, со свитой из мясных мух и стрекочущих жуков?» Корсвейн смотрит на своих воинов. Те выглядят опустошенными и стоят молча неподвижно, будто слова вестника гвардии смерти вогнали их в транс. На парапет выбегает Картей, сходу падает на колени и чуть ли не подъезжает к ногам Сенешаля. «Они все здесь!» — кричит он. «Ваша светлость! Они все уже здесь!» «Что?» «Он вас обманывает!» «Каким бы безумием это ни казалось, они уже добрались!» Корсвейн моргает. «Это невозможно!» Тифон пришел один. Нужно спуститься и убить его за такую наглость, надеть голову на кол и поставить на пути у гвардии смерти, когда они прибудут к стенам крепости. Синишаль снова разворачивается лицом к ущелью. «Убирайся!» — кричит он. «Или я зарублю тебя прямо здесь!» «Жаль!» — шепчет Тифон. Его силуэт медленно растворяется в тумане. Горное эхо подхватывает последнее слово и начинает повторять. С каждым разом оно искажается все сильнее, пока не превращается в монотонный гул Азифа. В тенистой теснине глубокого ущелья черный ручей снова приходит в движение. Насекомые перебирают лапками и стрекочут, огибая камни и комья земли, подбираясь все ближе к вратам крепости. Но это не камни и не земля, а огромные валуны и глыбы. Переливающиеся на солнце тельца вовсе не жуки и мухи, но воины. Масштаб искажается и меняется. Расстояние сокращается, а скалы ущелья будто бы растягиваются и уносятся к небесам. В проходе стоит армия. Целая армия у ворот полой горы. Она покрыта грязью, а когда луч света касается пластин брони, те блестят и переливаются, будто панцири скоробеев. И эта армия идет в атаку. к оружию. Хрипит Адофель. Затем прокашливается и повторят ту же фразу с уже большей силой, справившись с душащим комом в горле. Легионеры на стенах и платформах начинают двигаться, но слишком медленно, будто не веря в происходящее. Внизу, в ущелье, начинают роиться мухи. Монотонный азив становится громче. «Нам нужен периметр обороны!» — кричит Синишаль, магистру Капитула. Каждый человек и каждый ствол Ваша светлость Делай Ты слышал, Картея? Ему незачем лгать, но, клянусь своей душой, мы ослеплены ложью Тиф заражает наши мысли горячечным бредом Быстрей! Быстрей! Адафель разворачивается и уходит в сторону ворот, выкрикивая приказы Раздается лязг брони и оружия воины готовятся к обороне. «Ты уверен?» – спрашивает Корсвейн у Картея. «То, что я вижу внизу. Это точно не мираж, порожденный варпом, чтобы свести нас с ума?» «Клянусь жизнью, нет, ваша милость», – отвечает провидец варпа. Корсвейн только сейчас замечает странные символы, нанесенные мелом на его доспех. Захариил это считал. «Он срочно отправил меня к вам». Они здесь и готовы обрушиться на нас. Корсвейн извлекает клинок из ножен и гневно смотрит на движущихся по ущелью врагов. Проход внизу кишит черными силуэтами. Рой мух клубятся в воздухе, затягивая все вокруг мутной, как пленка катаракты, пеленой. У темных ангелов была удобная позиция на возвышении, а горный проход являлся естественной ловушкой для любых атакующих войск. Но враг уже взобрался на скалы, даже отвесные, будто поток черной воды, текущий вверх по склону, вопреки всем законам природы. Воины Гвардии Смерти добрались до первых оборонительных платформ. Они движутся вверх так же легко и непринужденно, как пауки по стене. Корсвейн думал, что на подготовку есть несколько дней. Что за это время они успеют организовать оборону и наточить клинки? Увы. Он поднимает меч, тускло-блестящий в холодном свете. «Убить их всех!» — командует Синишаль. 3 3.16. Выход на поверхность. Грузовой лифт, которым не пользовались уже много месяцев, почти 20 минут едет вверх от глубинных хранилищ, расположенных в нескольких километрах под Санктумом. По мере подъема он проносится мимо других складов. Безмолвных залов, где когда-то стояли сверкающие боевые машины и ящики с боеприпасами, которых хватило бы на завоевание галактики. Сейчас они пустуют. Осада разорила все погреба и запасники дворца. Остались только темные скалобетонные помещения таких размеров, что в них можно разместить и укрыть от ужасов войны все население Терры. Если бы хоть кто-то этим озаботился... Наконец, лифт с лязгом останавливается в распределительном цеху недалеко от силовых установок, питающих оружейный дом. Цех тоже пустует, если не считать несколько брошенных грузовиков и тяжелых погрузочных экзоскелетов. Когда-то они использовались для перемещения боеприпасов, а сейчас замерли в полумраке, будто статуи оркоподобных зверей. Их служба на этой войне подошла к концу. Ненадолго зажигаются янтарные предупредительные огни. Открываются трехстворчатые двери лифта, и гравитранспортер Коронус, поднимая клубы пыли, выползает на территорию цеха. В иные времена это заставило бы сработать тревогу и привело бы сюда стражи дворца, несмотря на то, что машина технически принадлежит имени. Но ничего подобного не происходит. Джон не вполне уверен в причинах. Возможно, Альфа-легионер запустил какой-то мусорный код в систему и скрыл их прибытие от автоматических систем. а может за периметром просто никто не следит. Он не знает, какой из этих вариантов тревожит его сильнее. Пек останавливает транспорт и глушит двигатель. «Мы бросаем эту штуку?» – спрашивает Догент Кранк. Он успел привыкнуть к чувству безопасности в пассажирском отсеке тяжело бронированного и хорошо вооруженного Коронуса. Транспортные магистрали Нижнего санктума должны быть достаточно просторными для техники такого размера, добавляет Актея. Я подозреваю, говорит Джон, глядя на нее, что он и так не обрадуется, когда мы без приглашения постучимся в дверь. А уж если мы въедем в нее на танке. Грамматику Сипек первыми покидает машину. Джон прихватывает с собой рюкзак. Они отходят от транспортера, проверяя цех на наличие признаков жизни. Расположенные поблизости силовые установки наполняют пространство инфразвуковым гулом. Воздух затхал и неподвижен. Похоже, рециркуляционные машины отключили или перевели в режим ожидания. «Санктум», — бормочет Джон. «Распределительный цех номер 694», — отвечает Инга Пек. До непосредственно тронного зала осталось порядка полутора часов пешего хода. Грамматикус с тоской осматривает пустое и пыльное помещение. Лицо и ребра все еще болят, а рот и челюсть отекли и покрылись струпьями засохшей крови. Это технические помещения, Джон. Рабочее хранилище. Церемониальные залы Санктума весьма впечатляют. Ты не разочаруешься. Возможно, стоит заранее подготовиться и держать себя в руках. Это был сарказм, Пек. О. Но ты их видел, да? Добавляет Джон. Эти. Эти церемониальные залы? Мельком? Некоторые. Проклятая гидра. Вы везде умудрились пролезть? Нас ради этого создали, Джон. Снимаю шляпу, Пек. Грамматику стаскивает с плеча рюкзак и проверяет содержимое. Ты сделал ровно то, что обещал. провел нас внутрь. В Санктум. Чуть ли не пол галактики безуспешно пытается попасть сюда, включая наиболее одаренных и опасных примархов. А ты их всех обставил, да? Дьяволу Луперкалю следовало ставить на Альфа-Легион. Думаю, именно поэтому Эрда отправила тебя с нами. Вероятно. В любом случае, я тебе благодарен. Поднимаясь на ноги, Джон морщится и держится за больные ребра. Искренне. Без тебя мы бы сюда не добрались. Логокинетик легкомысленно похлопывает легионера по нагруднику. Почти по-дружески. Но на броне остается небольшое устройство. Но лучше не двигайся, Инга, говорит он. Не шевели ни единым мускулом. Прошу. Что ты сделал, Джон? Грамматикус прижимает палец к губам. Я бы даже говорить не советовал. Серьезно? Сейчас, когда эта штука на взводе, она среагирует на любое движение. Пек замирает, будто статуя. Он теперь почти неотличим от забытых грузовых экзоскелетов. Система брони уже рассказали ему, что сделал Джон. На нагрудной пластине мерцает красный огонек магнитной мины малого радиуса действия. «Ты хотел, чтобы я был изобретателен?» И я выполняю твое желание, говорит грамматику с неподвижному великану. Я вывел тебя из игры, как ты просил. Если хоть немного двинешься, эта штука взорвется. Но прошу, не шевелись. Я не хочу твоей смерти. Просто стой здесь. Очень и очень спокойно. Я знаю, ваш брат так умеет. Он нагибается, поднимает с пола рюкзак и снова запускает руку внутрь. Остальные тем временем постепенно выбираются из транспортера. Я нашел несколько таких штук внутри танка. Там же, где и вольт-вольвер. Полагаю, это были ваши запасы. А теперь не шевелись. Я разберусь с оставшимися проблемами. Грамматикус возвращается к гравимашине. Все члены группы выбрались наружу. Ол, его товарищи, Лидва и Актея. Ведьма идет в его сторону, вопросительно склонив на бок голову. «Что происходит?» – спрашивает она. «Чем занят Альфарий?» «Почему?» Джон шагает ей навстречу и роняет рюкзак на пол. В левой руке он сжимает пси-подавитель. Грамматику с резким движением запястья открывает корпус устройства. Джон готов к воздействию поля и заранее стискивает зубы. «У Актей нет такой возможности». и ей в любом случае было бы тяжелее. Колдунья скулит и падает на колено, хватаясь руками за голову. Джон опускает подавитель на пол, там, где ведьма не сможет до него дотянуться, и отходит. Мягкий синий свет сияет с максимальной силой. Грамматику с правой рукой вытаскивает Вольт Вольвера с кобуры на поясе и направляет оружие на голову Актеи. «Не шевелись», — приказывает он. 3.17. «Кто здесь главный? Киллер?» Опять этот голос. «Киллер!» «Мэм!» Нет, на этот раз не божественного происхождения. Обычный голос. Уфратия замечает литу танк, которая машет ей с другой стороны бесконечного потока людей. Киллер спускается с груды обломков и проталкивается сквозь толпу. Танк сопровождают солдаты, члены конклава и добровольцы из числа гражданских. От них воняет прометием, поскольку большинство вооружены огнеметами, позаимствованными из подвод, которые направлялись на фронт. Путем проб и ошибок люди узнали, что огонь является лучшей защитой. Это все равно немного, ибо, несмотря на внушительную численность, армии, они не являются». Но огнеметы позволяют создавать заградительные барьеры и отгонять от беженцев отряды вражеских налетчиков. Огонь также оказался хорошим средством против нерожденных, особенно когда те воплощаются среди толпы. Пламя стало оружием веры. Но оно не дает настоящей защиты. Если люди столкнутся с крупными вражескими силами или попадут в засаду, будет настоящая бойня. В чем дело? спрашивает киллер. Танк указывает на Кацухира, солдата, прибившегося к их исходу. Тот весь в пыли, лицо скрыто под тряпичной маской, как у бандита. И он по-прежнему прижимает к себе ребенка. Уфратия сомневается, что солдат теперь вообще выпустит дитя из рук. «Кое-кто хочет поговорить с кое-кем главным», — говорит Кацухира. Удачи ему в этом деле», — смеется киллер. «Он имеет в виду вас», – замечает Лита танк Уфратия пожимает плечами и следует за ними по заваленной каменными осколками канаве, пролегающей по краю улицы, параллельно ходу потока. Они движутся быстрее основной части толпы. Люди с перемотанными телами и лицами ползут вперед со скоростью ледника. Кацухира с двумя огнеметчиками ведут киллер и танк, выгоревшие развалины в стороне от основного проспекта. Здесь люди останавливаются на привал, сидят на каменных блоках и обломках стен, давая отдых ногам и восстанавливая силы, а потом возвращаются и продолжают поход. Чуть углубившись в руины, киллер замечает человека в мантии. Он возмущенно спорит с Верифтом и еще несколькими солдатами Конклава. Этот человек ранен и раздражен настолько, что от былого достоинства не осталось и следа. «Что происходит?» спрашивает Эуфратия у Кацухиро. «Мы заметили севший неподалеку воздушный транспорт», отвечает боец. «Маленький орнитоптер модели Оргус зацепили из зенитных орудий. Ваш человек, Веревт отправил команду поискать выживших. Нашли вот его». «Вы здесь главная?» обращается к подошедшей киллер человек в мантии. «Здесь таких нет», отвечает она. Если вы провели тут какое-то время, то уже должны были это понять. «Мне нужны солдаты», — заявляет незнакомец. «Отряд сопровождения. И вы их предоставите». «Это невозможно», — отвечает Киллер. «Я ему это уже говорил», — замечает Верефт. «Значит, совершите невозможное», — рявкает спасенный. «Сэр». мы можем предложить поддержку и ограниченную медицинскую помощь», произносит Эуфратия. «Но на большее». «Вы знаете, кто я?» спрашивает человек. Она понимает, что его гнев порожден страхом. И еще она действительно в некоторой степени знает, кто он такой. Вблизи удается рассмотреть качество мантии из дорогого шелка, накидку и эмблему, едва заметную под слоем грязи и машинного масла, и давным-давно незрячие глаза с зашитыми веками. «Это Джимен, говорит Верефт. «Лорд!» — кричит человек. «Лорд!» — я настаиваю на уважительном обращении. «Со всем уважением, лорд-джимен», — остужает пыл собеседника Киллер. «Вам крайне не повезло. Можете пойти с нами или идти своим путем. Понимаю, выбор не из лучших». Мужчина ошарашенно замолкает и, повесив голову, садится на скалобетонную плиту. Его плечи начинают дрожать. «Прошу, оставьте нас», — говорит Эуфратия. Люди отходят, позволяя ей поговорить с несчастным наедине. Она опускается на корточки рядом с Джименом и тихо произносит. «Боюсь, власть сейчас немного стоит. Как и жизнь. Здесь творится сущий ад». «Я знаю», – бормочет Нема, сопровождая слова кивком. «Господин, я не хочу вас оскорбить, но все, что мы можем, это идти вперед в надежде, что когда-нибудь спасемся от всего этого». Он поворачивается в ее сторону. Несмотря на отсутствие глаз, необходимая жертва в его деле, он прекрасно ориентируется в пространстве и точно знает, где находится собеседник. «Вы ведь киллер?» Эуфратия кивает. «А я...» Хармейстер Адептус Астра Телепатика, говорит она. Лорд Верховного Совета Терры. Один из 12 старших. Мой господин, в иных обстоятельствах наша встреча была бы высочайшей честью для меня. Куда вы направлялись? Я был в бастионе Бхаб. Пытался. Пытался делать свою работу. Укреплял телетезические обереги. Астропад пожимает плечами. «Гхаб пал. Я догадывалась. Мы пытались эвакуироваться. Телохранители довели меня до арни Топтера, но...» «Погода сегодня не нелетная, милорд». Джимен издает хриплый смешок. «Там была бойня, киллер. Великолепные люди, лучшие в Империуме, погибли на рабочих местах, сгорели как лучины». Эта война заставила страдать всех, независимо от статуса, сэр. Если хотите, я могу прямо сейчас показать миллионы таких мужчин и женщин. Боюсь, в войне нет дела до привилегий, чинов и чистоты крови. «Я хотел добраться до Санктума», — говорит Астропат. «Присоединиться к штабу и вернуться к исполнению обязанностей». «С этим помочь не смогу», — отвечает Иуфратия. «Врата Вечности закрылись навсегда». «Обязанности изменились. У нас с вами она теперь одна, выжить, если получится». «Джимен кивает». «Вы выводите беженцев из центральных кварталов». «Да, лорд». «Куда?» «Понятия не имею», признается Киллер. «На планете не осталось безопасных мест. Но, думаю, там будет безопаснее, чем здесь». Может, в северных районах или за пределами плато. Если честно, думаю, большинство из нас погибнет от голода и жажды до конца пути. А еще нас преследует враг, и он ближе с каждым часом. Этот мир сломан. Джимен тыльной стороной ладони вытирает грязь со щеки. Последнее, что я видел, прежде чем покинул пост. Отчеты и данные не имели никакого смысла. Время измерение. Я говорю о базовых и фундаментальных законах материального мира. Они искажаются. Терру затягивает в варп Киллер. Пространство и время теперь работают не так, как мы привыкли. Им нельзя доверять. Я знаю, вам известно, что такое варп. Да, отвечает она. Я многое о вас слышал, продолжает астропат. «Одна из первых за пределами узкого круга избранных, кому удалось мельком увидеть истинный лик Вселенной». «Так ведь?» «Да». «Признаюсь, уважаемая, я выступал за ваше заключение под стражу, чтобы вы ничего не могли рассказать. Истину так долго держали в секрете не просто так, Киллер. А мне говорили, что истина делает нас свободными». «Увы, нет». И сейчас ваши слова звучат наивно. Я знал обо всем уже очень давно, когда меня избрали на эту должность и посвятили в тайны. Чтобы управлять астротелепатика и поддерживать свет астрономикона, приходится узнавать вещи, способные свести с ума. Несмотря на силу императора, человечество всегда находится на грани и существует только с молчаливого согласия Варпа. Без него мы не сможем контролировать империю. но в то же время и Материум – наш величайший враг. Я всегда, со всей твердостью отстаивал точку зрения, что секреты Вселенной должны держаться в тайне почти ото всех. А потом появились такие, как вы, мельком увидевшие что-то и начавшие рассказывать о вере и божествах. Я рассказывала только о том, что видела собственными глазами, сэр. Но не думали о последствиях. Это ложные боги, киллер. Весь этот кошмар помог мне осознать, что он не просто так запретил религии. Я следовал его пути и защищал человечество от опасного знания. Боги ложные, но осознание существования глубинных сил делает их настоящими. Вера и суеверие будоражат империи. «Я это понимаю», — говорит Эуфратия. «Поняла с самого первого дня, как мне открылась истина. И долгое время такие подходы действительно имели смысл». Невежество было лучшей защитой. Император защищал нас с его помощью, одновременно притворяя в жизнь свой великий труд, который по завершении позволил бы людям существовать, не полагаясь на Варп. Но пришел Гор. Да, пришел Гор. И, сэр, посмотрите на нас. Посмотрите, куда нас это привело. Сейчас не получится что-то прятать и игнорировать. Варп явил себя перед всеми и каждым. и привитое ранее невежество делает нас уязвимыми. Не имея лучшего объяснения, люди видят перед собой чертей и демонов, тем самым придавая им сил. То, что раньше служило нам щитом, теперь помогает варпу. «А вы более рациональны, чем я думал, киллер», — говорит Астропат. «Благодарю. Я хочу задать вопрос, и думаю, вы один из немногих, кто сможет на него ответить. Если суеверный ужас придает варпу силы, Разве вера не подарит нам защиту? Вера во что? В императора. Если страхи заставляют и материум бурлить, будет ли вера успокаивать его течение? Этими словами вы демонстрируете недостаток знаний. Это, конечно, будет безобразным упрощением ситуации, но подобный механизм мог сработать, если бы император был Богом, в той же степени, в какой ими являются первобытные сущности из импереев. «Но если это действительно так?» «Милая моя, я лично находился с ним в одном помещении. Его можно называть по-разному, но точно не Богом. Я тоже с ним встречалась». «Правда?» «Да. Он и сейчас со мной. Он моя надежда. Он – надежда миллионов людей, идущих по Виа Аквила. Он – голос, зовущий меня по имени. Он – свет». «Сэр, я преклоняюсь перед вашими знаниями, но думаю, при этом вы упустили главное. Вы прекрасно владеете всеми нюансами своего ремесла и сложными техниками астротелепатии, но не видите». Киллер замолкает и резко садится. Внезапный приступ тошноты застал ее врасплох. Перед глазами вспыхивает свет, принимающий форму имени. Сияющий голос ослепляет ее. «Вы в порядке?» спрашивает Джимен. «Что случилось?» «Все хорошо. Сейчас пройдет». «Я это почувствовал». «Нечто». «Секундный всплеск псионической энергии». «У вас есть дар, киллер». «И поэтому у вас возникают эти занятные мысли». Уфратия с трудом поднимается на ноги. «Не имею представления, сэр». «Правда». Я признаю, что моя жизнь покатилась в тартарары из-за кратких и неполных образов, за которыми прячется истина. Я видела молнии сквозь замочную скважину. И понять могу тоже очень немногое. Но я знаю, куда мы идем. «Кто мы?» – уточняет Джимен. «Мы все. Я знаю, куда мы идем, или, по крайней мере, должны идти. Я знаю, где нам нужно оказаться». «Внезапно я все увидела. Свет. Путеводный свет. Он – все, что нам нужно. Самая важная вещь. Вы говорите о месте, где все эти люди окажутся в безопасности?» – спрашивает астропат. «И мы тоже?» «Не знаю», – отвечает Киллер. «Не думаю, что там будет безопасно. Но нужно идти». «С чего вы это взяли? Кто вам сказал?» И этого я тоже не знаю. 3.18 «Если потерпишь неудачу, какого дьявола ты творишь, Грамматикус?» кричит Персон. «Делаю то, что должен, Ол. седит Джон сквозь зубы, продолжая держать Актею под прицелом. «Присматриваю за тобой. Прикрываю спину. Я справился с ними. С обоими». Ведьма стонет и сжимается на грязном масляном полу, будто зародыш в утробе. «Не шевелись», – велит Джон, не опуская вольт вольвер. Он искоса смотрит на Ола. «Пришлось ждать, пока мы не попадем внутрь». «Не надо так таращиться. Я знаю, насколько она опасна». Альфарий рассказал. «Я прекрасно осознаю, что она опасна». Персон с тревогой смотрит на происходящее. «Потому что она сама об этом говорила». Граматику шумно втягивает носом воздух и кивает. «Правда? Ну, значит, обойдемся без лишних объяснений». Джон бросает короткий взгляд на остальных членов группы. Все ошарашенно смотрят на него, кроме Кэт. Дрожащую и конвульсивно дергающуюся девушку держит на руках кранг. «Прости, Кэт. Это пси-подавитель». Другого варианта не было, и я не успел предупредить. Он переводит взгляд на Персона. «Я жду твоей команды». «Команды?» «Да ладно, Ол. Ее нельзя оставлять в живых. Отдай приказ». «Бога ради, Джон. Я не хочу, чтобы ты ее убивал». «Серьезно? Учитывая все, что ты знаешь? Я знаю, что она хочет помочь». Это она так говорит. Эрда отправила ее с нами не просто так, тихо произносит Лидва. Ее и Альфария. Она собрала нас вместе, потому что по одному мы не справимся. Да, поднимает бровь Джон. Я с огромным уважением отношусь к твоей замечательной госпоже, Астартес, но не думаю, что ей известно все. У этой ведьмы есть свои цели. Ну, конечно, есть, хрипит Актея. Я того и не скрывала. Выключи эту штуку, Джон, велит Персон. Ол, выключай. Ты держишь ее на мушке. Пусть говорит. Грамматику смешкает. Наконец, скривившись, он опускается на колено и отключает подавитель. Все это время пистолет остается направленным на голову актеи. Это ошибка, замечает он. «Вся моя жизнь — сплошная череда ошибок», — говорит Персон. Он смотрит на Актею. Та поднялась на четвереньки и тяжело дышит, пытаясь привести мысли в порядок. «Я даю тебе шанс», — произносит Ол. «Не буду врать. То, что ты говорила, меня пугает. Я думаю, ты безумна. Но я доверяю Эрде. Она считает, что ты пригодишься, и потому отправила тебя с нами». «Поэтому сейчас я не стану тебя убивать». «Говори. Прошу». Актея поднимает голову, покачивается и садится на колени, восстанавливая дыхание. «Я предохранитель». «И что это значит?» Огрызается Джон, но Персон жестом заставляет его замолчать. «Объясни». «Слишком много переменных», — говорит Актея. «Ты сам не знаешь, что делать, когда придет время». Эрда дала нам варианты и возможности. Альфарий был ключом, открывшим дверь. А я – предохранитель. На случай, если не получится. «Именно так», – кивает ведьма, – «если ты не справишься. И, клянусь, я понятия не имею, почему она вообще надеется на тебя и этот сброд. Но я тоже ей доверяю. Прямо как ты. Она – будущее, которое у нас могло быть». Она видела все угрозы сильно заранее, но не могла ничего сказать. Она отправила меня помочь тебе, Ол Персон. И я собираюсь выполнить поручение. Помочь, чем смогу. Я уже продемонстрировала свои намерения. Во что бы я ни верила, вам не придется иметь с этим дела. Если я не потерплю неудачу. Если ты не потерпишь неудачу. Если у тебя не получится достигнуть цели, тогда и только тогда я приму меры. Если Гор, как я считаю, окажется слишком силен для нас, включая самого Императора, то я попытаюсь сделать все по-своему. «Подчинить его?» – спрашивает Джон. «Подчинить проклятый Варп?» «Если получится. Возможно, я не смогу. Но точно попытаюсь. У меня лучшее представление о его природе». Того гора, что был раньше, давно не существует. Теперь он просто инструмент, пускай и очень мощный. Не больше и не меньше. А инструменты нужны, чтобы ими пользовались. «Да, это ведь так просто», — скалится Джон. Актея медленно поднимается на ноги. Пистолет Джона сопровождает ее движение. Он не спускает с женщины глаз. В этом участвуют две стороны, Ол Персон, говорит она, глядя на Вечного. Такова природа войны. Две стороны должны потерпеть поражение или принять решение об изменении курса, чтобы конфликт завершился. Или так, или галактика сгорит в огне вместе со всем нашим видом. Ты, Ол, оружие, посланное остановить Императора. Если преуспеешь, возможно, этого будет достаточно». Но если потерпишь неудачу, то есть я оружие, посланное остановить горы. Джон заходит со смехом. «Дерьмо собачье», — говорит он. «Ол, неужели ты этому веришь?» Тот устало качает головой. «В твоих словах есть нотка искренности», — говорит он Актея, — хоть Джон ее и не слышит. «Но мы проделали долгий путь, устали, и я не понимаю, почему должен тебе верить. Возможно, ты лжешь». Или говоришь то, что мы хотели бы услышать. А может, ты говоришь правду, но лишь из-за приставленного к голове пистолета. И как только Джон уберет свою странную пушку, ты нападешь. «Ты все-таки хочешь, чтобы я ее пристрелил?» — уточняет Грамматикус. «Заткнись, Джон», — вздыхает Олл. «Жаль, что вы мне не доверяете», — говорит Актея. «Мне тоже». «Но я понимаю». Наши взгляды на мироздание сильно отличаются. Может, поэтому Эрда и свела нас вместе. Возможно. Но я по-прежнему не вижу причин доверять тебе в дальнейшем. «Есть способ», — тихо произносит Лидва. Ол переводит взгляд на космодесантника. «Есть способ», — повторяет тот. «Мера предосторожности. Возможность следить за мыслями на случай, если она попытается обмануть». продолжай. Это потребует сил. Неприятный и тяжелый процесс. старта скивает в сторону Кэт. Девушка уже может стоять без посторонней помощи, но ее руки еще трясутся. Псионическая связь. Ведьма позволит ей смотреть в свои мысли. Откроет разум. Девочка исполнит роль поводка. Если ведьма попытается даже подумать о предательстве, мы узнаем. Если попробует прятать мысли, тоже. И будем готовы. Лидва смотрит на Кэт. Я понимаю, что прошу о многом. Я справлюсь, девушка не сомневается ни секунды. Кэт, говорит Оу. Я справлюсь. Буду следить за ней, как коршун. Она шагает вперед и с вызовом смотрит на Актею. Ну, давай». «Пустить тебя в мой разум?» Лицо ведьмы искажает гримаса легкого отвращения. «Позволит тебе увидеть все. Или так, или грамматику спрострелит тебе череп». Актея резко машет рукой. «Дай мне договорить, девочка», — шипит она. «Эта идея мерзкая. Мой разум — моя собственность». и меня передергивает от мысли, что какой-то чумазый ребенок будет копаться в хранящихся там тайнах и воспоминаниях. Но это не проблема. Слишком многое поставлено на кон. Если такова плата за твое доверие, Ол Персон, и мы сможем продолжить наш путь. Да будет так. «Подожди», — вставляет Джон. «Она говорит о доверии. Но мы же не можем ей доверять». Она подделает мысли, закроет барьерами области разума. «Я могла бы, да», — соглашается Актея. «Но не стану. В этом ведь весь смысл. Мне нужно ваше доверие. Мне нечего скрывать». Она разворачивается к Коллу. «Ну что, поверишь мне? Есть у тебя такое желание?» Персон на мгновение задумывается, а после подходит к Кэт. и крепко ее обнимает. «Тебе не обязательно это делать», шепчет он. «Будет много всего. И мало приятного». «Все нормально». Кэт прижимается к его груди. «Думаю, я наконец поняла, зачем нужна здесь». Девушка отстраняется от вечного и смотрит на Актею. «Ну, давай». Та улыбается без намека на теплоту. «Как пожелаешь, дитя». Ведьма чуть склоняет голову. Кэт моргает и едва слышно вскрикивает. Ол понимает, что контакт причиняет девушке боль, но так как может, пытается не подать виду. Она стискивает кулаки и тяжело дышит, переваривая наполняющие разум кошмары. Ну вот, с некоторым усилием выдавливает Кэт. Не так уж тяжело. Не так уж плохо. Она пытается улыбнуться Олу, но выходит только кривая гримаса. «Что дальше?» – спрашивает Зибис. Персон подходит к Грамматикусу, кладет руку на пистолет и аккуратно опускает оружие. Джон скалится, но подчиняется и убирает вольт вольвер в кобуру. «Это ошибка, Ол, тихо произносит он. «Я уже говорил. Я справился с обоими. Второго такого шанса не будет. Ты ведь понимаешь, что я здесь за этим, да?» чтобы исправить ошибки прошлых жизней. Ага, именно. Неважно. Я пошел с тобой, чтобы защитить. И доставить туда, куда нужно. Вот и все. Позволь мне сделать свою работу. Персон кивает. Я серьезно. Позволь мне прикрыть тебя. И довести до цели. Хватит мешать. Мне чужды твои угрызения совести, Ол. У меня нет такого морального компаса. Позволь мне сделать грязную работу, и твои руки останутся чистыми. Проклятие, надо было ее просто пристрелить. В таком случае не спрашивай моего мнения. Не буду. В следующий раз не спрошу. И не стой у меня на пути. Я просто сделаю, что нужно, и спасу твою унылую задницу. Без совещаний. Больше не дам тебе возможности меня отговорить. Ладно. Ага. Потому что ты кого угодно отговоришь. Я, признаться, очень на это рассчитываю. Джон презрительно фыркает, подбирает подавитель и засовывает обратно в рюкзак. Затем оглядывается на неподвижного Альфария. Так. Он поворачивается к Актее. Освободи его. Прошу прощения. Я знаю о кодовом слове, о подготовке, о том, что ты направила его на путь против воли. Поменяй Орфей. Отмени его. Переключи на что-то еще. Я не могу, отвечает ведьма. Не увиливай. Поменяй на ксенофонд. Верни ему свободу воли. Еще раз, Джон Грамматикус. Я не могу». Она не может, произносит Кэт. Это правда. Активную гипноподготовку 20-го легиона нельзя отключить. Она снимается только автогипнозом Альфа-легиона. Этот сложный невральный процесс находится за пределами моих возможностей, говорит Актея. Мне жаль. Я ничего не могу поделать. Значит, активировать этого ублюдка ты смогла, а отключить нет? Актея не отвечает. Кэт смотрит на грамматику со широко раскрытыми, полными тревоги глазами и кивает за нее. «Дерьмо!» – шипит Джон. «Какой же ты кусок!» «Дерьмо!» – он хлопает себя ладонью по лбу и молча смотрит в пол. «Джон!» – подает голос Персон. «Уводи их, хол, «Уходите все!» «Лидва, иди первым!» «Я сейчас догоню!» Группа смотрит на Грамматикуса и направляется к люку в дальнем конце цеха. Джон громко выдыхает, успокаивая нервы, и подходит к неподвижному Инго -пику. Он останавливается напротив замершего гиганта так, чтобы легионер мог его видеть. «Мне жаль». «Правда. Не пытайся отвечать. Просто слушай. Ты понимаешь, что я не могу снять с тебя эту штуку». Не при тех установках, что действуют в твоей голове. И ты понимаешь, что я не могу рисковать. Прости, что так вышло. Я знаю, ты сумеешь выбраться. Найдешь способ. Не знаю, может за несколько недель или месяцев микродвижений ты сможешь отключить и снять мину. Но сейчас я ее снять не могу. И я знаю, что ты понимаешь причину. Пек никак не реагирует. «Ну вот». Грамматику пожимает плечами. Прости, если получится. Ну когда все закончится, если закончится. Клянусь, я вернусь, я вернусь и сниму ее. Просто не шевелись до того момента. А если не смогу, ну, я уже говорил, мне жаль, я не хотел, чтобы так получилось. А Стартес не издает ни звука. Да, ну. «Прощай, Пек!» Джон разворачивается и уходит вслед за остальными. Альфарий остается неподвижно стоять. И стоит так еще очень-очень долго после того, как все ушли, и створка люка захлопнулась за их спинами. 3.19. Рогал в пустыне. Рогал Дорн проводит столетие в Желтой пустыне, прежде чем, наконец, приходит к выводу, что из нее нет выхода. Спустя век он также предполагает, что в нее нет входа. Хотя Рогал Дорн как-то здесь оказался. Значит, утверждение неверно. Незначительный факт, за который можно зацепиться. Он попал сюда. Его сюда перенесли. Значит, когда-то вход был. Если, конечно, он был здесь не всегда. Спустя столетие это начинает казаться правдой. Он старательно перебирает факты, в которых уверен. Каждый день он сопоставляет имеющиеся тезисы. Каждый день на протяжении столетия их остается все меньше. Солнце выжигает их по одному. Он находится здесь. Это факт. Пустыня бесконечна, и солнце нещадно палит. Тоже факт. Нечто, обладающее рукотворной или метафизической природой, перехватило его вектор телепортации и направило в эту пустыню. Факт. Никого из его спутников здесь нет. Факт. Это не главная цель, коей являлся Мстительный Дух. Факт. И это ловушка. Факт. Он один. Факт. Он точно знает, кто он. Факт. Я Рогал Дорн, приторианец Теры, примарх Седьмого Легиона, имперских кулаков, найденный Седьмым. Я не покорен и не сдался. произносит Роглдорн, вдыхая раскаленный воздух пустыни. Мягкое море песка, такого же желтого, как броня его легиона, простирается до самого горизонта. Небо затянуто горячей дымкой, такой же белой, как его волосы. Солнца нет, но все вокруг залито светом. Время от времени дует сухой обжигающий ветер, поднимая мягкий песок с дюн и создавая новые дюны, песчинка за песчинкой. Есть стены. Древние каменные стены из выцветшего розового камня. Они слишком высоки для подъема и не имеют какого-либо предназначения. Они ничего не ограждают и ни от кого не защищают. Просто стоят среди дюн, образуя ветвящийся геометрический узор. Стены высятся по обе стороны от примарха, намекая, что он заперт в каком-то гигантском лабиринте. Он безуспешно пытается взобраться на них. Прикладывает ухо к камням, надеясь уловить какие-то звуки с той стороны, но ничего не слышит. Иногда Дорн поднимается на самые высокие дюны, и оттуда почти получается заглянуть за стены. Почти. Ветер перебирает песчинки у ног. Примарх видит странные углы, под которыми сходятся стены, другие дюны, другие стены и снова дюны. Факт. Каждый день в течение столетий он перебирает факты, в которых уверен. Кроме него здесь никого нет. Факт. Он один. Факт. Вектор телепортации был перенаправлен. Факт. Это не главная цель, коей являлся мстительный дух. Факт. Это ловушка. Факт. Пустыня бесконечна, и из нее нет выхода. Факт. «В нее нет входа. Вероятно. Он точно знает, кто он. Факт. «Я Рогалдорн, Дорн, притарианец Теры, примарх Седьмого Легиона, имперских кулаков, найденный Седьмым. Я не покорен и не сдался», — произносит Рогалдорн. Дорн. «Здесь есть мертвецы. Все они мертвы очень давно, и все они его сыновья. Они разбросаны по дюнам и свалены в кучу у основания стен на многие километры». На мертвецах – желтые доспехи седьмого легиона Астартес, имперских кулаков. Они лежат здесь так давно, что внутри брони остались только белые кости, а сами пластины настолько истерты ветром и песком, что невозможно разобрать ни цифр, ни маркировок. Единственное, что Дорну известно об этих воинах, когда-то они были имперскими кулаками. Возможно, они сопровождали его во время телепортации. Или нет. Он не уверен. Все отобранные им лично, воины могут лежать в этих песках, но если так, почему, когда примарх появился в пустыне, они были давно мертвы? И кто тогда остальные? Здесь, среди дюн, мертвецов намного больше, чем воинов в роте. Их тысячи. Десятки тысяч. Желтые доспехи свалены у подножия стен, как черепки. Он много раз пытается их пересчитать и добавить точное число к перечню известных фактов, но каждый раз сбивается. Иногда на 10 тысячах, иногда на 20. Их очень много, и невозможно сказать, кого примарх посчитал, а кого нет. Он пытается оставлять зарубки на наплечниках посчитанных мертвецов. Этот утомительный способ позволяет добраться до числа 37409, а потом Дорн сбивается и забывает, поставил он отметку или нет. Кроме того, клинок начал тупиться, он устал а тел осталось еще очень много, куда больше, чем пересчитанных. Он не уверен и начинает снова. Он сортирует имеющиеся факты. Здесь очень много мертвецов, а пустыня бесконечна. Факт. Стены немного слишком высокие. Факт. Солнца нет, но свет не становится ярче и не тускнеет. Факт. В тени стен немного прохладнее. Факт. Выхода нет. Факт. Входа нет. Факт ли это? «Я Рогал Дорн, приторианец, примарх имперских кулаков, найденный седьмым. Я не покорен и не сдался», — произносит Рогал Дорн. Пустыня желтая. Свет белый. Стены немного слишком высокие. День за днем он сидит в прохладных тенях среди мертвецов в желтой броне и повторяет имеющиеся факты. Его меч покрыт зазубринами. Он один. Порывы ветра поднимают потоки песка с гребней дюн. Они похожи на морскую пену. Выхода нет. Это ловушка. Факт. Я Рогал Дорн. Я Рогал Дорн, примарх имперских кулаков, найденный седьмым. Я не покорен и не сдался, произносит Рогал Дорн. Сначала пустыня была желтой, но за сто лет она потемнела. Сначала он не обращал на это внимания. Но однажды, сидя в прохладной тени под стеной, он осознает, что желтые дюны стали темнее. Они порозовели, как камень древних стен. И небо потемнело. Теперь оно сине-белое, раскаленное сине-белое, его глаз. Желтые доспехи бесчисленных мертвецов начали ржаветь, сделались коричневыми. Металл ржавеет, превращается в хлопье, которое подхватывает и уносит ветер. Возможно, поэтому дюны стали темнее. Ржавчина смешалась с песком. Он сортирует имеющиеся факты. Факты – его оружие, знания, сила. Все свои сражения он выиграл с помощью знаний. Ему не хватает фактов. Сложно понять, как сражаться, когда нет фактов, на которых можно выстроить действия. Их осталось немного, и с каждым днем становится меньше. Раньше было больше, но многие проржавели и обратились в прах. Во время осады у него были факты. Слишком много их. Больше, чем песчинок в этой бескрайней пустыне. Только он мог их отсортировать, пересчитать и использовать. Поэтому его назвали претарианцем. Тогда Дорн никому не говорил, но это была очень тяжелая ноша. Ему хотелось освободиться из-под неиссякаемой лавины поступающих сведений, убежать от вечно накапливающихся массивов информации. Спустя месяцы осады он мечтал сбросить этот груз. Хотел сражаться как мужчина, как воин, с мечом в руках. Он грезил об этой простоте. Драться с врагом,